Сознание того, что союзники оказывают им покровительство, придавало мачозе смелость. Это было начало великого подъема мафии. Вскоре он перенёсся и в Соединенные штаты, где невидимая власть козы ностри и до сегодняшнего дня держит в страхе всё общество. Американский преступный мир помог контрразведке военно-морских сил сохранить дисциплину и порядок парповой Сони. В, в гангстеры, прежде преследовавшиеся полицией и органами прокуратуры, были приняты в обществе уважаемых граждан. Стажились с новой средой, и использовали ситуацию. Американская армия, естественно, приветствовала всех итальянцев, решивших поступить на военную службу, поскольку при вторжении на Сицилии Армии ему какие все. кто знал итальянский язык, прежде всего, цитериский диалект и был знаком со страной. Сотни негодяев, мелких и крупных канцтеров, мошенников и воров в форме американской армии переправились через море. В Америке тогда проживало около 2,5 миллионов граждан со сицилийского происхождения. 15% американских солдат, выседившихся джелы или ликаты, были выходцами с Сицилии. Они прекрасно знали местность, свободно общались с жителями. На первом ощупи вместе с американскими офицерами в Вилальбу въехал человек в цивильной одежде, говоривший на местном диалекте. Это был Домиана Лумина. Один из наиболее ловких убийц Лакилчана. Он прибыл на остров, чтобы посмотреть, как развиваются события. А они развивались довольно благоприятно, особенно для Мафии. После высадки союзников она была фактически единственной действующей на острове организации. Все главари остались на свободе. и по-прежнему были самыми уважаемыми людьми. Их сила и власть с каждым днем росли. Для управления Сицилией была создана Союзная военная администрация оккупированных территорий Амгот, в рамках которой был создан отдел по гражданским делам. Резиденция шефа этого отдела, майора Бира, разместилась в Мусамели. Как только в Велальпе появились американские подразделения, Дон Кала исчез. Никто не знал, куда он уехал и когда вернется. Его возвращение было триумфом мафии и доказательством того, что американцы, по крайней мере, майор Бир, понятия не имели об этой организации, о том, какой она обладает властью и какие методы применять для убеждений непокорных. Дело в том, что Дон Кала вернулся в Вилальбу через неделю с небольшой колонной американских военных автомобилей вместе с майором Биром, представителем оккупационной гражданской администрации на острове. Машины остановились на площади, куда сразу же сбежались все, кто был дома. Они стали свидетелями церемонии. Представитель американской администрации Майор Бир назначил мафиоза Дона Кала мэром Вилальбы и всей окрестности с неограниченной полнотой власти. При этом присутствовали такие известные люди, как главарь мафии Мусамелли Дженка Руссе и священник Печелло. Американская администрация высоко оценила заслуги Дона Кала. и передала ему в качестве вознаграждения две грузовые машины, трактор и соответствующее количество бензина. Некоторые члены мафии получили за заслуги по 50 тысяч долларов наличными. Дон Кала деньгами не хвастался, однако охотно воспользовался обеими машинами и значительной частью денег, что в короткий срок стать королем черного рынка и приумножить свои богатства. Целиска мафия быстро поднималась к вершине своей власти, чему способствовали американцы. Предполагая, что на острове много замаскировавшихся сторонников масонерии, союзная администрация решила использовать своих добровольных помощников для борьбы с ними. В Вилальбу, Мусамели и другие селения и городки прибыли армейские грузовики и доставили мафиози оружие. Они должны были охранять свободу и демократию. Американцы вооружили преступников. На следующий же день застреливших сержанта карабинера Пьетра Пури, который, кстати, и выдал им разрешение на ношение оружия. Так и не удалось составить список американских преступников, появившихся вместе с диссинтированными подрастаселениями на Сицилии. Обисье Дэриана Лумина работал переводчиком в ставке Союзников, где встретился с Винсентом Калорой, известным членом банды Джо Профач. Мафиоси Марчало Де Карло, Джо Пичче, Тони Чифала, Антонио Скулач, Джованни Капутта, Джозеф Де Люка также объявились на бывшей родине, и, естественно, не ради того, чтобы покостить родственников. Они заботились о выгодных сделках на черном рынке, который процветал не только благодаря усилиям мафиози. Известен такой случай. Нескольким американским офицерам захотелось быстро обогатиться. С помощью мафии они выкрали с военных и гражданских складов имущество и продовольствия на 100 тысяч долларов. Распродали его на черном рынке, а барышами поделились с тоном Кала. Последний правил островом и своего каменного городка в горах. Центр мира для поселенцев в те дни был в его мрачном доме навер Криспи. Хитрый глава сумел извлечь из сложившейся ситуации все, что можно. Он составил для американской гражданской администрации список возможных старост для посёлков и деревень на обширной территории. Естественно, что все они были мафиорти. Так молниеносно мафия овладела половиной острова. В ее планы отнюдь не входила охрана интересов сицилийцев, их жизней. Вот только один пример. Староста одного из паленских предместий Багнета Серафина де Пери сколотил группу бандитов из 100 человек, долгие годы под его руководством терроризирующих город. Офицеры американской разведывательной Титола, Читола, Энтони Марслоу и Пол Алфери сотрудничали с мафией при захвате итальянской территории. Марслоу прибыл в Рим ещё до того, как город был занят войсками союзников. Затем ему посчастливилось совершить поступок, за который позднее он получил медаль и орден почетного легиона. Местные мафиози привели лейтенанта к итальянскому офицеру, который, как подозревали, был в курсе подготовки акции против командующего союзными войсками в Средиземноморье генерала сэра Гаррелда Александер. Офицер сначала отказывался раскрыть детали готовящегося покушения. Когда же мафиози его уговорили, он привел маршрут к зданию в несколько этажей и показал на одно из окон. Американская ударная группа захвата ворвалась в указанное помещение. Результат был неожиданным. Она схватила четырех, До Зубопова, окружённых фашистских диверсантов, готовившихся убить генерала Александрева в его ставке, расположенной всего нескольких десятках метров от этого здания. В первой линии наступающих войск союзников действовало специально американское подразделение технической разведки, которое должно было сообщать в ставке сведения о вооружениях неприятеля. Дело в том, что ходили слухи, будто нацистские главари и их итальянские пособники работают над созданием атомной бомбы. Еще до того, как наши войска заняли Флоренцию, рассказывал лейтенант Марслоу: "Мы захватили здесь бинокулярный перископ ночного видения для подводных лодок, в основе своей более совершенной, чем известные приборы Цейса".